Глава 29. На завтрак я спустилась во всеоружии и готовая ко всему. Очень обрадовалась, когда поняла, что Шарля Дюба за столом нет. «Доброе утро, Ульяна. Выглядите чудесно», — поприветствовала меня Пилар. По ее виду я догадалась, что она в курсе ночных событий. Неужели слышала? Если да, то и в половине других номеров на нашем этаже слышны были отголоски потасовки, что вряд ли, иначе... Точно начался бы переполох. Значило ли это, что месье Дюбуа сам поставил ее в известность? Шарля сегодня не будет. Будничным тоном сообщила Пилар не только мне, но и всем остальным членам делегации. Ему не здоровится. С небольшой заминкой добавила Мельком, взглянув на меня. В ее мимолетном взгляде я успела прочитать просьбу не выдавать начальника. Ну и после завтрака она подошла ко мне. «Ульяна, могу я попросить у тебя прощения за поведение Шарля?» «Честно говоря, не ожидала от него такого». Выглядела женщина смущенной и расстроенной, и я догадалась, что держать лицо за завтраком стоило ей немалых усилий. «А что же он сам? Смелости не хватило?» Не сдержала я и хитства. «Не в этом дело», — с легкой укоризной посмотрела на меня Пилар. «Он...» «Мягко говоря, выглядит Шарль не очень». «С таким лицом ему нельзя появляться на людях. Благая медицина сейчас творит настоящие чудеса». Не сдержала она улыбки. «Ульяна, ты же понимаешь, что всему виной алкоголь?» Слабое оправдание, если честно. И я не была с этим согласна. Но Пилар тут ни при чем и не стоит спускать на нее всех собак. Не волнуйтесь, огласки эту историю я предавать не собираюсь, но прощения пусть у меня попросит сам месье Дебуа. Думаю, я этого заслужила». «Как пожелаете». Заметно поджала губы Пилар и перешла к другой теме. Она сообщила мне, что именно на сегодня запланировано. Две встречи с представителями фармацевтических компаний. Это до обеда. После обеда состоится выезд на какую-то выставку за городом. И уже к шести часам я должна буду освободиться, что особенно порадовало. Ну и немного свободного времени у меня оставалось перед первой встречей. Потому я отправилась разыскивать Марину. Рабочий день у подруги уже час как начался, и нашла я ее в одном из номеров, где она со стервенением снимала постельное белье. «Свиньи какие-то!» Такими словами и злым взглядом встретила меня Марина. Это вместо приветствия. Съехали и оставили после себя свинарник. Тут она была права. По номеру люкс, словно мамай прошелся. Даже стулья и тени стояли, а почему-то валялись. Можно было бы предположить, что постояльцы куда-то сильно спешили — Но как объяснить забордачный стол с остатками еды и грязной посуды? Или мусор по всему полу? Заметила я и пустые бутылки из-под пива на полу. Видно, кто-то знатно покутил накануне отъезда. Еще и белье загатили. Теперь только выбрасывать, — приговаривала Марина. Хорошо же, денёк начался. Сначала шефа вызвал, чуть инфаркт не словила. Теперь вот это. Тебя Пал Палыч вызывал? Что? А, ну да. Зачем? Вот и я подумала, зачем. Испугалась, как не знаю кто. А он — да так, по всяким рабочим вопросам. Затраторила Марина, комкое белье, словно мечтала уменьшить его в размерах раз в десять. И как-то странно она суетилась при этом. «А почему не Стеллу?» — усмехнулась я. «Провинилась она перед ним?» «Ну, там, по-моему, участку у него были вопросы. Уль, да ерунду всякую спрашивал, не бери в голову!» Отмахнулась она. Ну, ерунду так ерунду. Особо меня это и не заинтересовало. Марин, слушай. И я, как на духу, выложила ей подробности ночного происшествия. По мере моего рассказа, глаза у подруги становились все больше. Кажется, она даже про бардака в номере забыла. Как и злость ей на постояльцев испарилась. Мне же необходимо было с ней поделиться. Я очень надеялась, что Маринка будет держать язык за зубами. Ай да Рикард, ай да молодец. Первое, что выпалила подруга, когда шок немного притупился. «А Шарль — самый настоящий подлец!» Зло выпленула она. «Была бы моя воля!» — сжала она кулаки. Домараться неохота. Но Рик... И ведь как вовремя просек, Какой же он классный!» «Марин, только никому, хорошо?» — попросила я. «Сама понимаешь, история не для огласки. Хорошо, хоть никто ничего не слышал!» Вздохнула я. — Ну, естественно, я же не дура, но ты же понимаешь, что должна теперь отблагодарить Рика. — И как же, по-твоему, я это должна сделать? — Ну, хотя бы для начала перестань воротить от него нос, — фыркнула Марина. — А то вон. «Что — Что? — не поняла я. — Что еще она собирается придумать? На какие авантюры хочет подбить меня? — А то, что теперь ты просто обязана пойти с ним на свидание, — подбоченилась Марина. — Вообще-то он меня не приглашал. Расмеялась я, чувствуя, как настроение снова ползет в гору. Это потому, что ты уснула? Отмахнулась Марина. Пригласит еще, правда? И снова замолчала. Нет, все-таки вела она себя сегодня странно. Неужели утренняя беседа с Пал Палочком ее до такой степени вывела из равновесия? Правда что? На всякий случай уточнила я, догадываясь, что и эта мысль ускользнула от подруги, не успев зародить. В общем, когда он тебя сегодня пригласит на свидание, не вздумай отказываться. Погрозила она мне пальцем. Хорошо, не буду, — пообещала я. Да и почему нет? Освобожусь я сегодня рано. Как-то же нужно кротать вечер. Можно сделать это и в компании Рикардо. Тем более, что моя благодарность ему только крепла. Вот и отлично. Блин, — с тоской обвела она взглядом номер, вспомнив о предстоящей работе. Марина, у меня есть немного времени, я помогу. Вдвоем мы быстро разгребли эту помойку, и вскоре номер заблистал чистотой. Ну а я скоротала время до первой встречи с пользой для дела, и подружке угодила. Правда, все равно Марина мне казалась немного странной. Пару раз я замечала, как она замирала с мечтательной улыбкой на губах. Интересно, о чем она думала в такие моменты? И что-то мне подсказывало, что тут замешан мужчина. Неужели она с кем-то познакомилась? Тогда почему я об этом еще не знаю?